чтобы они узнали правду. Забинтованной рукой Анжелика оттолкнула лешева а потом сама оттолкнулась от бревенчатой избы, поковыляла к эпицентру событий. Так уж вышло, что эпицентром оказалась Эльза. Так уж вышло, что Эльза не просто девица с придурью, а девица с очень большой придурью, да еще и со сверхспособностями. Вон как она припечатала этого бородатого, едва на куски не порвала. Анжелика шкурой чувствовала, «Не вмешайся, бабулечка, не удержал бы Эльзу от смертоубийства никто, даже добрый доктор Никита. Марфа бы попыталась. У нее на лице все чувства написаны. Тут и психологом быть не нужно, чтобы понять, что ее с Бородатым что-то связывает. Или связывала. С этим еще предстоит разобраться. Так, стоп. А кто сказал, что она, Анжелика, должна разбираться? Кто она тут? Какое вообще отношение имеет к происходящему? А никакого не имеет». Не имеет, и участвовать в этой вакханалии не намеренно. Очевидно ведь, что дело далеко зашло, что никакая это не прогулка по тайге, а что-то куда более серьезное. Нет, она не подписывалась на то, чтобы шастать по лесу сумасшедшей и убийцей. Пусть уж как-нибудь без нее узнают правду. Рыжая, ты куда это? Леший попытался дернуть ее за рукав. Пришлось снова от него отмахнуться. Крыс на Анжеликином плече запищал угрожающе. Защитник. «Отвали!» Оборачиваться она не стала, потому что нечего время на ерунду тратить. Нужно вот прямо сейчас расставить все точки над «и». «Значит так». Становиться на линию огня между Эльзой и егерем было страшновато, но он Анжелика себя заставила. «Я не знаю, кто тут с чем разбирается и кто кого убил?» Егер дернулся, словно от пощечины, а Эльза вздрогнула. Выглядела она скверно, как после тяжелой болезни. «Но лично меня это не касается. Лично я увидела достаточно, чтобы понять самое главное». «И что ж для тебя главное, деточка?» Старушка на месте не усидела, тоже подтянулась. Собачонка ее кудлатая скакнула следом, и Эльзина кошка зыркала на нее недобрым взглядом. «Что ты поняла?» «А, пожалуй, с бабулечкой объясниться будет проще всего, потому что бабулечка хоть и в теме, но все равно чужая». «А поняла я, баб Маланья?» Что собрал нас тут богатый извращенец, чтобы ставить какие-то психологические эксперименты?» «Психологические?» — Леший пнул дохлую ворону, и Анжелику затошнило. «Точно психологические. Потому что в книжках по психологии я не видел, чтобы крепких мужиков...» Он кивнул на егеря. «Сначала в воздух поднимала, а потом еще и обсарай шарахала. Плевать! Это, дружочек, не наши с тобой проблемы!» «Ох, не надо было этого говорить!» потому что Леший приосанился и вроде как обрадовался, что она их объединила в каких-то несуществующих «мы». «Швыряется она мужиками? Ну и славненько!» «Ну и пусть тебе швыряется! А я домой!» «Ты тоже!» Леший не улыбался и камерой своей в Анжелику не целился, а все равно захотелось его ударить. «Что я тоже?» «А может, еще не поздно врезать, чтобы угомонился и не говорил ерунды?» «Ты тоже так умеешь? Швыряться?» Только не мужиками, а целыми маршрутками. «Не верите?» Он обвел взглядом присутствующих. «Если не верите, так я вам могу показать. У меня все задокументировано». чушь Анжелика мотнула головой, и голова предательски закружилась. «Бред, сивые кобылы!» «И ты рыжая! Вы все тут рыжие!» «Ну и что?» «Тоже еще аргумент. Мало ли у кого какой цвет волос!» «Пока не знаю, но что-то это точно значит!» «Это значит, что ты кретин!» Получилось неубедительно, без огонька. «Рыжие мы или серо-буромалиновые — это неважно! Вообще все вот это...» Она обвела взглядом разгромленный двор по Маланьи. «Не имеет никакого значения!» «Имеет!» Неожиданно твердо и решительно сказала Марфа. «Ишь ты!» И голос прорезался. «Мы его видели!» «Мы все его видели!» Спросить бы кого, но Анжелика не стала. В груди вдруг стало пусто и холодно, и в голове загудел набат. Черный человек в птичьей маске, хозяин черной погони. Тот самый, которого вроде как нет, но он все равно вроде как есть. И погони его чертова есть, а хотелось бы, чтобы не было. Но изрезанные осколками ладони соднят не просто так. Все было, и чудище избеснующихся птиц, и его хозяин. И они, как три дуры, стекло подпирали, чудище держали. Но так это еще один весомый аргумент, чтобы валить отсюда как можно быстрее и как можно дальше. «Не выйдет!» Марфа смотрела ей в глаза и словно бы читала мысли. «Я его видела раньше. Все мы видели, да?» Спросила и посмотрела на Эльзу. Анжелика тоже посмотрела. Ответ был очевиден. Эльзе в покер играть нельзя. У нее все написано на лице. Видела. И, пожалуй, не один раз, а куда как чаще. Потому вот так сейчас позеленела, пальцы сцепила в замок, зубы тоже сжала. Наверное, чтобы не клацали от страха. Анжелика ее понимала и даже не осуждала. Она бы и сама позеленела. А может, и уже. «Вы о чем сейчас, а?» — снова сунулся Леший. «А не мальчик о том, кто вас всех сюда позвал!» проскрипела старушка и погладила свою собачонку. «Ошибаетесь, уважаемая!» За душевной беседой они не заметили завхоза михалыча а он возьми да и появись одной из тех папочек, с которыми так любил ходить адвокат Никопольский. — Мы здесь по воле другого, совершенно реального человека! — сказал и папочкой взмахнул. — И какого человека, позвольте полюбопытствовать? — тут же спросила Анжелика. — Вдруг да и удастся выяснить имечко. Нужно же знать, к кому обращаться за расторжением контракта. — Имя мне неизвестно! — сказал завхоз и прижал папочку к пузу. «То есть имен в договоре несколько, но я почти уверен, что того самого...» Он поднял вверх указательный палец. «Здесь нет. Она нет и суда нет. Отчаливаем». Анжелика погладила крыса по холке, и тот благодарно пощекотал ее щеку усами. «Пока нет, но очень даже может случиться». Во взгляде завхоза Михайловича плескалась вселенская тоска. «Может», — поддакнул леший. «Я изучил тот текст, что мелким шрифтом». «Там много всего интересного». Анжелика тоже изучила. Не дурошь она, честное слово. Неудачный брак ее кое-чему научил. Только вот получается, что она второй раз села в одну и ту же лужу, стала рабой договора, попала из огня да в полымя. Господин Никопольский предвидел подобную ситуацию. Завхоз утер носовым платком, вспотевший лоб. Или, скорее всего, не он, а тот, на кого он работает. Поэтому просил напомнить тем, кто передумает что их ждет в случае отказа от экспедиции. За всех Анжелика не сказала бы, а вот лично ее ждал полный финансовый крах и долговая яма. У Лешего, похоже, перспективы тоже были безрадостные. Марфа? Марфа пойдет за своим бородатым хоть на край света. Это и безо всяких договоров понятно. Эльза? Это тоже попрется к черту на куличке, по глазам видно. Но у нее хотя бы есть веский повод для риска. Да и вообще она безбашенная. «Никита? С этим пока не все понятно. Видно, что за Эльзой он присматривает. Но какого рода этот присмотр? Дружеский интерес или профессиональный? Архип? Тут тоже не ясно. Этот может и не из корыстных побуждений. Этот может быть идейный. Идейный такой убийца. Завхоз? А что насчет вас, семён Михайлович? Она так и спросила. Должны же они знать правду. А что насчет меня?» Он не удивился, словно был готов к такому вопросу. «Вы уходите или остаетесь? У вас там в договоре тоже есть пункты мелким шрифтом?» «Есть». Завхоз кивнул, рассеянным жестом погладил папочку. «Но я остаюсь не по этой причине». «А по какой?» Ей в самом деле было интересно, что может удержать здесь этого заурядного человечка. «Мне, знаете ли, терять нечего?» ответил он просто. «А деньги?» «Деньги потерять не боитесь?» «Деньги!» Он улыбнулся, снова погладил папочку. «Я, уважаемая Анжелика, себя потерять боюсь. У меня обстоятельства». И не договорил, отвернулся. «Обстоятельства непреодолимой силы», — пробормотал Леший, а потом вдруг добавил совершенно незнакомым, серьезным тоном. «А ведь, похоже, у нас тут у всех обстоятельства непреодолимой силы. Вот у меня, например, канал на Ютьюбе чуть не загнулся». «Был такой годный канал, подписчики, фанаты, поклонницы». Анжелика фыркнула. «Какие еще поклонницы у этого Потлатова?» А потом бац, и словно диверсия какая-то. Словно бы кто-то целенаправленно меня уничтожал, доводил до ручки. Он зыркнул на Анжелику и торопливо добавил. «Финансовые ручки я имел в виду». «И у меня обстоятельства непреодолимой силы», сказала Марфа и бросила быстрый взгляд на егеря, словно бы тот знал о всех ее обстоятельствах. А может и знал. «Я вообще осталась без всего?» «Совсем, что ли, без всего?» Леший глянул на нее с недоверием. «Или это образно?» «Не образно», — Марфа мотнула головой. «Без гроша за душой, хоть в петлю». Теперь уже Архип глянул на нее по-особенному. Надоели уже эти гляделки, честное слово. А с другой стороны, у нее, у Анжелики, тоже обстоятельства. Итальянец этот черт бы его побрал. не случайная это была встреча, ох, не случайная!» И записывающая аппаратура в номере тоже не случайно оказалась. У Иванушки с сестрицей Аленушкой на такое мозгов бы точно не хватило. У них не хватило, а вот у кого-то очень даже хватило. И пошла Анжелика померу в одном только изумрудном колье. — А ты? — Леший ткнул пальцем в сторону Эльзы. — Чем тебя взяли? — Меня? Она будто и не слышала их предыдущего разговора. — Меня не требовалось уговаривать. Мотнула головой точно так же, когда этого Марфа. «У меня уже давно ничего не было. Нечего терять». Эльза ни на кого смотреть не стала, только губу закусила. Наверное, потому что пожалела о сказанном. Как же она жила, если терять нечего? Любому человеку есть что терять. Вот хотя бы изумрудное колье. А Никита лицом потемнел. Желоваки заходили под щетиной. Себя, что ли, винит в том, что этой несчастной даже терять нечего? Ему-то уж точно было что терять». У таких обычно жизнь полная чаша. «Чего смотришь?» Спросил не слишком ласково и глянул так, что захотелось запустить и в него чем-нибудь тяжелым. На нее злиться или на себя? У меня отпусков скопилось за пять лет. Решил прогуляться. «Отпуска? Так и запишем». Ажелика усмехнулась. Хотя сказать по правде, радоваться тут было нечему. Кинули их всех. Сначала довели до ручки, а потом кинули. «Ну, а с тобой и так все ясно» сказал Леший снисходительно. Про то, как ты с дедом своим лоханулась, в интернетах писали. Захотелось одновременно и врезать, и провалиться под землю от стыда. Анжелика и попыталась врезать. Но леша оказался к такому готов. Увернулся. Он увернулся, а она чуть не свалилась с ног. Некрасиво получилось. Почти так же некрасиво, как с наследством. Наверное, она бы не сдалась. Попыталась взять реванш, если бы не завхоз Михалыч. «Не нужно спорить!» — сказал он успокаивающе. — Кое-что мы с вами выяснили. Про обстоятельства непреодолимой силы. У всех нас они, оказывается, имеются, и это означает... — Это означает, что пути обратно вам нет. Закончила за него баба Маланья и вытерла руки о передник. — Многих она уже своей печатью пометила. — Кто? — спросили они едва ли не хором. Почти все спросили, кроме Архипа. — Черная погоня. Кого крылом зацепила, кого когтем, но на каждом метку оставила. Теперь он вас везде найдет, нигде от него не спрячетесь. «Бабушка, вот только ваших сказок нам сейчас не хватало». Отмахнулся леший, отмахнувшись, уставился на свою разодранную в кровь руку. Птички задели. «Раньше знаете, как было?» Старушка его словно бы и не слышала. «Раньше одной единственной птицы хватало, чтобы метку поставить, одной только капельки крови». И он приходил на запах, забирал, что считал своим. Сначала понемногу брал, а дальше, видно, во вкус вошел. Звери крови быстро привыкают. А потом ослаб. Тихо стал надолго. Если только птица какая к нему в логово человечка заманит. Птица-человечка заманит. Вот одна такая в самом центре Питера. Человечка почти и заманила. Может, не в логово, но на проезжую часть под колеса маршрутки. И этот в маске там тоже был. Ждал крови? Или он не за ребенком приходил, а за ней, Анжеликой? Верить в такое не хотелось. Как не хотелось верить в то, что она одной лишь силой мысли сумела маршрутку опрокинуть. Сверхспособности — это, конечно, круто, но только если в американских боевиках. А когда вот так в жизни и без подготовки, то совсем даже не круто, а страшно. Вы сейчас про обстоятельства какие-то говорили, детки? Баба малания поправила черный платок. «Что, жизнь вашу привычную кто-то поломал и перекроил? А я вам другое хочу сказать. Вам сейчас нужно всем вместе держаться, потому что поодиночке он вас как кутят слепых передушит. Особенно вас!» Она ввела взглядом мужчин. Пожалуй, только на Архипа не посмотрела. А тот стоял чернее тучи, сжимал и разжимал кулаки. Интересно, на кого злился? потому что как-то страшновато идти в экспедицию с маньяком-убийцей. С них и погони за глаза хватит. Анжелика сначала подумала и только потом удивилась, что, оказывается, предстоящую экспедицию уже приняла как данность. «А почему это именно нас?» Тут же уточнил Леший и навел на бабулечку объектив камеры. «Вот же гад! Чем это мы хуже их?» «Вы не хуже, мальчик!» Бабулечка усмехнулась. «Вы слабее!» Приятно вам такое слышать или нет, это уж не мое дело. Но вы, супротив них, никто? — Видел, что она... — бабулечка ткнула скрюченным пальцем в Эльзу. — С Архипом сделала. — Вот и я кое-что видела. Сила у них. Еще не проснулась окончательно, но дай время. Когда проснется, тому, кто станет у них на пути, не поздоровится. — У меня нет бабушка. Марфа мотнула головой, и Архипа своего взяла за руку. — Я обыкновенная. В голосе поварихи Анжелики послышалось лёгкое разочарование. «Ну, конечно, кому хочется быть такой вот никакой?» «Может, и обыкновенная?» Баба Малания в сторону Марфы даже не глянула. «С тобой непонятно пока. Но если ты тут, значит, ты тоже важна». «Для кого важна?» Марфа то краснела, то бледнела, но выглядела отчаянно решительной. «Не знаю. Не разобралась пока. Так если они такие особенные...» В голосе Лешего тоже слышалась обида. «Так пусть и шуруют в экспедицию одни, а мы их тут подождем на заваленке». «Да тебе вообще не стоило на белый свет рождаться. Не то, что на заваленке ждать». Анжелика сказала это громко, прямо в камеру его сказала. «Пусть теперь вырезает». «А меня вот что интересует», заговорил молчаливый до этого Никита. «Как нам дальше действовать? Куда идти? Есть какие-нибудь инструкции?» «Инструкции есть». Оживился завхоз Михайлович и помахал своей папочкой. «Вот тут у меня конверт. Вскрыть велено, когда прибудем в точку сбора. Хотите, прямо сейчас и вскрою». «Прям сейчас вы, ребятушки, приведёте в порядок мой двор», — тоном нетерпящим возражений велела баба Маланья. «Иль думаете, птиц я буду убирать?» Дожидаться ответа она не стала, кивнула в сторону сарая. «Лопаты и мешки там. Птиц закопайте на опушке, я покажу, где. А потом поговорим». Вот за ужином и поговорим». И как-то сразу отлегло от сердца. Уборка территории и ужин — это банальность. А банальности в их нынешних жизнях, считай, почти и не осталось. Кто бы мог подумать, что Анжелика станет переживать по такому поводу. Но вот переживает. Из почти благостного состояния ее вывел ощутимый тычок в бок. «А пусть вот они, птиц, силой мысли уберут, чтобы без лопаты мешков». Пусть попробует направить свою энергию в мирное русло». «Я направлю». Анжелика обернулась, посмотрела угрожающе. Ничего такого она, разумеется, делать не собиралась, но Леший попятился, проворчал испуганно. «Дура, что ли?» «Мешки и лопаты в сарае», — повторила баба Маланья и поковыляла к дому. «А как вы птиц станете убирать? Мне без разницы. У меня и своих дел хватает».